Читателю. Каждое поколение живет в своем мире, отличающемся от мира людей, живших до него или тех, кто будет жить после. Мир этот, отраженный в сознании людей, окружающая их действительность. Поэтому в мире, существовавшем всего 100 лет назад, не было, скажем, бактерий, не было нейтрина, вселенная не расширялась. Разумеется, не в том смысле, что всего этого не было в действительности, а в том, что этого не существовало в сознании живших тогда людей. Три гипотезы, о которых вы прочтете здесь, три догадки, называйте их как угодно, относятся к тому, что лежит за чертой нашего повседневного опыта. Естественно поэтому, что кто-то окажется готов принять сказанное, кто-то нет. Соответственно, для первых оно обретет статус реальности и останется как бы несуществующим для других. Так и должно быть. Что касается меня, автора, моего отношения к тому, что вы будете читать, то я чувствую себя как бы входом, дверью, через которую это попадает в ваш мир. Отсюда ощущение собственной отстраненности – Восприятие со стороны почти не авторство. Может быть, именно эта отстраненность и позволила мне увидеть, как плотно сходятся, состыкуются между собой эти три, казалось бы, разные темы. Они как бы три грани единой реальности бытия. Реальности, имеющей бесчетное число таких граней, лишь немногие из которых оказываются открыты нам.